636. Гуру. Все, что не вызывает никакой реакции в сознании человека, для него не существует. Все, что перестает вызывать ту или иную реакцию, перестает существовать. Можно сознательно стремиться к тому, чтобы некоторые вещи, обстоятельства и люди не вызывали в сознании нежелательной реакции. Можно достичь того, чтобы они вообще не вызывали никакой реакции. Бесстрашие зиждется на этом. Спокойствие и равновесие утверждаются на этом явлении. Если микрокосм человека есть лаборатория для всех ощущений, то через волю можно управлять этим процессом. Этим достигается высшая власть над собою, а с ним над миром. «Победил мир тот, кто сказал, — вот идет князь мира сего и не имеет во мне ничего». На страшный натиск тьмы тот, кто победил мир, внешне реагировал ничем и никак. В этом заключается его победа над миром.